Но даже в таком состоянии бармен не мог отделаться от мысли о Джесси Уорде и в своих кошмарах отчаянно боролся с ним, хотя, очнувшись, все еще задыхаясь, с трудом вспоминал, что же ему снилось. Вечером он вновь попробовал выспросить Джулию, кто был днем в баре и о чем шел разговор, но она вкатила мужу солидную дозу прописанного врачом снотворного и он мирно проспал до утра. Проснулся Чарли, весь обросший полдюймовой черно-седой щетиной и чувствуя сильную слабость. В девять утра врач вторично ввел ему пенициллин и объяснил, что этого, вероятно, хватит. А когда бармен осведомился, что слышно в городе, доктор, естественно, заговорил о своем. Эпидемия не то чтобы убывает, усиливается. Сегодня утром у меня 60 визитов. А тут еще дождь, значит, станет еще хуже. Крыши за окном опять почернели.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 Необходимость узнавать такие вещи из старых рук портила Чарли настроение, и он слегка злился на Джулию. Почему она так нелюбопытна, а главное, не придает значения деталям. Ты не разузнала, кто звонил позавчера? Больше меня не вызывали? У меня был разговор с Калле. Твой приятель недоумевает, почему ты не сообщаешь о ставках. Я ответила, что ты слег, а я в скачках ничего не смыслю. Думаю, кстати, что звонил тогда именно он.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 Не слышала, но сморкается омерзительно. Выбьет нос и смотрит в платок, сколько там. Меня всякий раз чуть не рвет. Кто-то, кажется, приказчик из кабинной лавки, ну такой худой, маленький, посоветовал ему поберечь свои микробы и прятать их в карман. И что он? Ничего. Отмалчивается. Что не скажи, ему все равно. Прихода Саундерса Чарли ждал как праздника, но штукатур не появился. Из-за проливного дождя бар был почти пуст.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 Сдерживая дыхание, он полусидел в постели и всем своим видом внушал жене невольную робость.